Глава 10. Над всей Испанией безоблачное небо. 1936 год. Мексика. Мехико. Мануэль ожидал сюрприз в лице Аугусто, который, завалившись к нему с бутылкой вина, вдруг огорошил. «Ну что, брат, послужим теперь в армии на благо Аргентины. Все-таки родина как-никак. Ты чего, сбрендил?» Мануэль сидел за письменным столом, разбираясь со счетами. Штаты на его рудниках раздувались, платить зарплаты приходилось многим. Он с трудом вынырнул из омута цифр. «Какая служба?» «Мужчин нашего возраста теперь призывают в армию по новому закону. Вернее, это пока проект, но, думаю, в ближайшее время нам светят военная форма и муштра. Готовься!» «Не понимаю, что тебя так забавляет». Мануэль, будучи офицером советской военной разведки, уже майором, как ему сообщили не так давно из центра о его продвижении по служебной лестнице, испытывал раздражение. Столько лет строить бизнес, находить контакты в Министерстве иностранных дел для получения назначения в посольство Аргентины в Берлине, чтобы в одно мгновение... Оказаться в армии Аргентины, скорее всего, обычным рядовым. Его не подпустят ни к каким военным секретам. Он только будет лишен возможности свободно перемещаться по стране. Бизнес захереет в его отсутствие А самое главное, насколько по времени затянется его служба, одному Богу известно. Центр, как и предполагал Мануэль, воспротивился такому раскладу. От Мануэля потребовали сперва убедиться, не слухи ли это, а затем принять меры, чтобы избежать службы в армии любым законным способом. Мануэль сжег шифровку и, глядя на пламя, подумал, что в самом деле, может, и не примут этот проект закона. Однако его источник в МИДе подтвердил, что проект примут, и даже раздобыл копию этого документа. Единственным пунктом, который мог стать спасением для Мануэля, был тот, где говорилось, что женатых мужчин данной возрастной группы в армию брать не станут. Лусия замуж не выходила. В тайне от близких и друзей она уже давно вступила в более чем тесные отношения с Мануэлем. И поскольку влюбленность в него оказалась для нее слишком сильной, тешила себя надеждой, что рано или поздно они узаконят свои отношения перед Богом и людьми. Переслав копию проекта в Центр, Мануэль пояснил, в чем заключается единственный выход из его патовой ситуации. Женитьба. Иначе он окажется абсолютно бесполезным для Центра. И это в тот момент, когда в Европе уже вовсю бурлит нацизм. В Германии Адольф Гитлер стал канцлером и обладает полной властью, особенно после смерти рейхс-президента Гинденбурга. Веймарская республика превратилась в однопартийную диктатуру. Гитлер, теперь фюрер и рейхсканцлер. Вот-вот полыхнет в Испании. Там напряжение, по данным агентуры, растет с каждым днем, между социалистическим республиканским правительством и монархическими националистическими силами, которые подпитываются нацистскими Германией и Италией. Три года уже в Испании фашистская партия «Испанская фаланга» с помощью террористических отрядов учиняет беспорядки. Провокаций становятся все больше и больше. В конце концов перехлестнет через край. Мануэль думал, что в какой-то степени Германия и Италия пробуют силы. Испытывают модель, по которой можно приводить к власти диктаторов в тех странах, где фашистские силы довольно крепкие и готовы к решительным действиям. Центр отмалчивался. Неужели Ян Карлович не в состоянии принять решение? Мануэль недоумевал, не догадываясь, что у Берзина неприятности, если можно так назвать, череду провалов агентов в Латвии, Финляндии, а затем и в Западной Европе. Нарком внутренних дел Егода написал Сталину докладную записку о провалах в 1933 и 1934 годах, обвинив во всем Дупор из-за слишком разветвленной агентурной сети и того, что привлеченные к работе агенты были засвечены, а военные разведчики не состыковывали свои действия с работой КРО и иностранного отдела ГПУ, ставшего в 1934 году НКВД. Последний довод обуславливался тем, что Егода стремился держать под контролем военную разведку, слишком, по его мнению, независимую. Записка послужила поводом назначить Артура Артузова, возглавлявшего ИНО ГПУ НКВД, на должность заместителя Берзина. Сначала по совместительству с прежней должностью. Но через год он полностью сосредоточился на работе в разведывательном управлении. В 1934 разведупер вывели из подчинения штаба РКК. Управление теперь подчинялось непосредственно Наркому. Берзин оставался на тот момент начальником разведывательного управления а начальниками первого и второго отделов стали чекисты пришедшие вместе с артузовым естественно что военным разведчикам не слишком нравились подобные изменения хотя артузова человека опытного и радеющего, за дело задевало такое положение вещей он неоднократно говорил что привел в разведдупор неплохой народ им не хватает военной школы у них много недостатков, но они полезны для разведки. Очередной провал резидентуры, теперь уже в Дании, привел к тому, что Берзина по его же просьбе освободили от должности и зачислили в распоряжение наркома обороны, выразив ему признательность за работу. Его место занял Семен Петрович Урицкий. Берзина понизили в должности, назначив вторым заместителем по политической части командующего войсками особой краснознаменной Дальневосточной армии. Он и там руководил работой разведки. Тем паче в странах по соседству действовали и Рихард Зорге, Ринг, Лухманов и другие, с которыми он работал в разведупре и некоторых из которых самолично привлекал к работе в военной разведке. Однако весной 1936 года Берзина спешно отозвали с Дальнего Востока. Но всего этого Мануэль не знал. Для него центр оставался надежным тылом, аккумулирующим информационные потоки со всего мира, координирующим действия каждого из сотен разведчиков с учетом поступавших сведений из разных источников. Мануэль, так и не дождавшись шифровки из центра с ответом на запрос о женитьбе, решил руководствоваться указанием центра, полученным ранее, и разбираться с проблемой самостоятельно. Больше всех эта самостоятельность порадовала Лусию. В лучшем салоне были заказаны платья, шелковые цвета слоновой кости, длинная фата. Генерал-отец не возражал. За несколько лет их общения все уже смирились. Венчание проходило в кафедральном соборе. Когда между песочного цвета колоннами собора Лусия проходила с летящей за головой фатой, усыпанная рисом счастливая, у Мануэля защемило сердце при мысли, что она наверняка останется одна. Очень маловероятно, что центр разрешит вести ее с собой, куда бы ни направили Мануэля после Аргентины. А что-то ему подсказывало, что идея с попыткой проникнуть в ряды МИДа Аргентины так и останется лишь идеей. Во всех странах, желающих занять лидирующее место в мире, начали строчить новые законы, создавали правила под себя, по которым они могли бы беспрепятственно и долго оставаться у власти, становясь диктаторами. Так было уже в Италии и Германии, так было и в Аргентине где сейчас с новой силой возродился национализм. Все шло к тому, чтобы так стало и в Испании. Но пока был медовый месяц. Они с Лусией поехали в свадебное путешествие в Мексику. Просто потому, что там ему предстояло встретиться с американским резидентом. У того возникли проблемы со связным. Оставив Лусию в отеле, Мануэль часа три мотался по жаре по городу, проверяясь. Затем сел в вестибюле одного из отелей на окраине Мехико. Вскоре появился Майкл, резидент. Высокий, похожий на прибалта, светловолосый, голубоглазый. Мануэль пожалел, что отказался ехать в Америку для встречи с ним. Здесь Майкл был как белая ворона. Из-за цвета кожи уж точно. Но Майкл нисколько не беспокоился. Явно человек опытный, даже самоуверенный. Он поздоровался с Мануэлем и сел в кресло напротив. «Давайте коротко», — сразу попросил он. «Предпочитаю нигде здесь надолго не задерживаться. Американцев они побаиваются, но слишком я заметен. У меня сейчас проблемы и с шифровальщиком, и со связным. А информация не терпит отлагательств. Суть в том, что у нас могут перехватить конструктора танков, инженера Кристи». А дело, можно сказать, на мази. Не хотелось бы его упустить, если Центр все же сочтет нужным его заполучить. Инженер создал танк для подвески к самолетам. У него пока нет опытных образцов, но он уже приступает к сборке. Наше предложение он рассматривает всерьез. Готов встретиться во Франции через 2-3 месяца. Он там будет в командировке и не против обсудить перспективы о постройке его машины в Советском Союзе. Он не возражает приехать в Москву для переговоров, если ему дадут пять тысяч долларов в счет будущего договора. Мне нужно решение центра, продолжать ли переговоры, требовать ли от него дополнительные материалы, обнадеживать ли его, что мы купим этот проект. Как вы понимаете, решение этого вопроса нельзя откладывать. Мне достоверно известно, что к нему уже подходили немцы и поляки с подобными нашему выгодными предложениями о сотрудничестве. Я все передам. И как только будет ответ, как назначить встречу? Позвоните вот по этому номеру. Он протянул клочок бумаги с номером телефона в Вашингтоне. Спросите, это парикмахерская? Вам ответят, куда вы звоните. Вы назовете те цифры, что указаны под телефоном. Трубку положат. Через час вы позвоните снова и повторите то же самое. Тогда, если я смогу с вами встретиться, вам скажут, что последние две цифры неверные и назовут правильные. Они означают число, когда я буду снова в Мехико, в этом же ресторане, в это же время. Если вам покажется, что за вами есть хвост, не приходите. Через два часа после неудавшейся встречи позвоните снова по этому номеру. И повторите все то же самое. Только на этот раз спросите «Это почта?» Через час снова перезвоните и услышите новую дату. Встреча будет уже в другом месте. Около собора на Пляса де ла Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. У правой стороны. На прощание он сказал, чем быстрее, тем лучше. Он вышел из вестибюля отеля. Мануэль остался сидеть и проследил взглядом за резидентом через большое окно. За ним никто не шел. Из гостиничного ресторана, находящегося здесь же на первом этаже, послышались звуки танго Гардели и Лепера. Мелодия, уже успевшая за год навязнуть на зубах. Звучало «Поруна Кабеса» отовсюду, особенно в Аргентине. Но именно сейчас Мануэль подумал, что это про него. Я полностью отдан игре. Что я могу с этим поделать? Упорный финал, но я не вернусь, чтобы его увидеть. Хватит скачек, хватит ставок. Эти пламенные губы хочу поцеловать еще раз. Он поспешил к Луси, понимая, что им придется свернуть медовый месяц, чтобы ему из Буэнос-Айреса как можно быстрее передать сообщение американского резидента. Ответ из центра пришел без промедления с указанием резиденту в США продолжать переговоры с инженером Кристи на предмет получения дополнительных материалов и разрешения вопроса о постройке танка в СССР. Мэнуэля насторожило что центр никак не прокомментировал его свадьбу. С тяжелым сердцем он снова направился в Мехико. Тем более там у него были дела по работе. Возникли вопросы по транспортировке ртути в Германию, от которой возросло число заказов на ископаемые с его рудника. А для ртути тара необходима особая. Герметичные баллоны из черной стали, эмалированные внутри. Требовалось провести переговоры с поставщиком такой тары. Мануэль предварительно позвонил по указанному Майклам телефону и вылетел на аэроплане в Мехико. Дорого, но гораздо удобнее, чем любым другим видом транспорта. Встреча с Майклом прошла без осложнений. Он неожиданно подкинул Мануэлю интересную информацию, которую тот мог использовать с выгодой. По сведениям Майкла, в Буэнос-Айрес, в отпуск в ближайшую неделю должен приехать помощник профессора по кафедре самолетостроения Питтсбургского университета. Хенри Павиан. Я не знаю ваших возможностей, но Хенри остановится в мэшен дэнди Роял. Вы могли бы организовать с ним встречу. Это уже ваша забота. Он многое знает. Но выйти на него на отдыхе заманчиво. Обстановка расслабляющая, сами понимаете. Встречу с Хенри оказалось организовать легче, чем могло показаться Майклу. Тот не знал возможностей нелегального резидента в Аргентине. Родство с высокопоставленным генералом-политиком позволяло Мануэлю многое. Во всяком случае, на организованный тестем светский прием по просьбе Мануэля получил приглашение и Хенри, и не увидел в этом никакого подвоха, поскольку пригласил его аргентинский коллегу-ученый, к которому Хенри, собственно, и приехал. Ученого попросил сам генерал. Дальше Мануэлю надо было просто напоить Хенри вместе с Аугусто, который присутствовал на мероприятии как именитый писатель и ловко подыгрывал даже обещал написать об американце в своей новой книге. Мануэль предложил отвести его на рудники и устроить экскурсию в надежде получить выгодный контракт, если Хенри будет так любезен и познакомит Мануэля с несколькими американскими предпринимателями. Ведь Питтсбургский университет сотрудничает с рядом промышленных предприятий, нуждающихся в жидком металле. Разговор свернул на строение Я довольно много вынужден летать. Рудники в Мехико, молодая жена в Аргентине, он улыбнулся. Слышал, что дизели по карт сейчас самые успешные. Все хвалят. Вот вы, как ученый, проясните нам ситуацию. Есть надежда, что летать я буду более безопасно, чем сейчас. У меня уже были две аварийные посадки на поле. Не хотелось бы третьей или чего похуже. «Да по карт, по сути своей, дерьмо!» — не выбирая выражений, сказал инженер. «Детали в нем ненадежные. До полноценного практического применения в нашей области ему, ой, как далеко. Слишком много поломок. Его еще дорабатывать и дорабатывать. Пока все сыро у нас в отношении авиационных дизелей. Только пробуем, нащупываем, шарим в потемках». — Может, есть надежда на старый добрый пар? — подкинул новую тему Мануэль, подливая молодого коварного вина Хенри. — И тут я бы не сказал, что все прекрасно. Есть паровая турбина. Заказал ее даже флот США для самолета в 34-м. Собирали на заводе в Кливленде, провели испытания, и что вы думаете? Лопатки слетели. Конечно, их переделали, сделали новые хвосты, В общем, работает, как и воздушное охлаждение. Но вес турбины в 2,5 раза больше бензинового двигателя. Пока над тем, чтобы сделать его легче, мы не работали. Главное испытание. А вот котел сварной плоского типа. И это большой минус. Нам еще работы непочатый край. А в чем преимущество паровой турбины? Меньше затрат в смысле топлива? Спросила Угосто вибрации меньше. Это самое главное преимущество. Топливо ведь тоже расходуется. Пока мы не изобрели перпетум мобиля а жаль. Перед Мануэлем не стояла задача вербовать Хенри. Напоив, они с Аугуста отвезли его в отель и уложили спать. Едва Хенри лег, сразу захрапел, и это позволило Мануэлю сфотографировать его документы. Кроме того, Была в вещах инженера тетрадка с математическими расчетами, которую Мануэль тоже переснял. Он передал всю полученную информацию в Центр и предполагал, что его поблагодарят за работу. Но вместо этого пришла сухая шифровка, в которой предлагалось встретиться со связным, который прибудет из Центра через неделю. Такой расклад отчасти Мануэль относил к тому, что началась война в Испании. Разгорался мятеж генерала Франко, ожесточенный и открыто поддержанный Германией и Италией. В страну на плечах мятежников сразу же проникли интервенты. Европейцы действовали по той же схеме, какую опробовали с Россией не так давно. Мятежники, на сторону которых перешла большая часть испанской армии, тем не менее в больших городах Испании успеха не добились. Их довольно быстро разгромили. Захватили они только столицы провинции Леона и Старой Кастилии, взяли города Саламанку, Бургас и Авилу, и началось противостояние. Наверное, в при сейчас перестраивают и расширяют испанскую резидентуру, направляют советников по просьбе законного правительства. Однако официально, насколько знал Мануэль, такого запроса от испанцев не поступало. Но он ведь понимал, что советские коммунисты не останутся в стороне. Требовалось срочно организовать оборону Мадрида. Столицу сдавать было никак нельзя. Этого человека, с которым он встретился в оговоренном центром месте и обменялся парольными фразами, Мануэль видел впервые. Худощавый, даже субтильный. Незаметный. Пройдешь мимо, и взгляд на нем не задержится. Он представился Степаном и огорошил Мануэля информацией, что теперь резидент в Аргентине он, а Мануэль его заместитель. Разговаривал Степан резко, словно Мануэль в чем-то провинился, хотя тот за собой никакой вины не чувствовал. Все указания центра исполнял безукоризненно, конспирации уделял особое внимание. Справился с заданием в Бразилии, добился высокого положения в Аргентине, и явно имел перспективы получить ту самую долгожданную должность в МИДе. Женился, но и в этом случае выполнял задание Центра не попасть в армию, а не для удовлетворения своих матримониальных потребностей. От вас требуется передать мне ваши оперативные связи, ввести меня в курс дела в Аргентине и в тех странах, где вы вели агентурную работу, Где, как вы считаете, вы могли бы принести наибольшую пользу Родине, учитывая ваши опыты и знания?» Мануэль привык быстро реагировать на новые вводные. Но даже он на секунду замешкался, оценивая ситуацию. «С одной стороны, резиденту не нужен в подчинении бывший резидент, ревниво наблюдающий за работой сместившего его начальника. С другой стороны, этот посыл, где вы будете полезнее?» звучал как отправка в почетную ссылку или в ссылку реальную. Что-то происходило в центре, какие-то перестановки, раз пошли новые назначения, не учитывающие реалии. Хотя бы тот же самый опыт действующего в Аргентине резидента, о котором упомянул сам Степан. До Мануэля, читавшего мировую прессу, доходили то глухо, то более открыто упоминания о начале репрессий в Советском Союзе. Я готов выполнять любые указания Центра. Но когда сейчас началась война в Испании, мне кажется, мое место там. Причем я мог бы оказаться и на стороне генерала франсиско Франко, и на стороне республиканцев в качестве инструктора от Советского Союза особенно если учесть мою диверсионную подготовку. В центре решат, куда вас направить. А может, вы считаете, что вам все же лучше оставаться здесь? Мануэль чувствовал подвох. Возможно, его хотят обвинить из-за несанкционированного центром брака с Лусией, что он держится за работу в Аргентине. Как решит центр? Буду служить родине там, куда сочтут нужным направить. Степан вздохнул, вроде бы с облегчением. «Пока, в любом случае, сдавайте дела до решения центра. Приводите в порядок документы на руднике. Ну, детали, как быть с рудником, мы еще обговорим. Неплохо бы сохранить прибыль от предприятия в наших руках. Для пользы резидентуры. Это возможно, если им займется Аугусто. Он человек влиятельный, и он наш человек». Мануэль не знал, что до встречи с новым резидентом за него пытались заступиться в центре. Подготовили проект докладной записки секретарю ЦК ВКПБ Маленкову, в которой оценивалась работа разведчика на очень высоком уровне. И задним числом запрашивалось разрешение на свадьбу Мануэля с Лусией с пояснениями, что женитьба крайне выгодна для разведупра. Начальник разведупра докладную записку не подписал. Более того, оставил в углу документа более чем эмоциональную оценку о стремлении Мануэля жениться. Степан работал в отделе, где готовилась эта записка, и видел ту, пожалуй, даже оскорбительную приписку. Поэтому и вел себя так. Поэтому и решил давить на Мануэля, зная по некоторым отзывам о разведчике, что тот человек гордый. Предугадал его реакцию Степан довольно точно. Быть может, Мануэль прореагировал бы иначе. Он и уперся бы, но слишком хорошо ему запомнился разговор с оперативником Ино на Лубянке. В отличие от своего брата, он не был слеп в своих политических убеждениях. Нет, Мануэль оставался искренним коммунистом и приверженцем идеи Ленина, а теперь и Сталина. Однако при этом четко понимал, что люди у власти меняются. А некоторые туда попали не благодаря своим выдающимся способностям и человеколюбию, а вследствие стихийного революционного вихря. Человек человеку волк. Он предпочел не то, чтобы уйти в тень, а, напротив, выйти на яркое испанское солнце. Тем более над Испанией было сейчас безоблачное небо мануэля беспокоило лишь одно — Лусия и предстоящий с нею разговор. Потому и оттягивал столько лет свадьбу. Знал, что рано или поздно придет горький момент расставания.